Мы добрались до грота, окружённого кораллами, и опустились на песчаное дно. Это место мы отыскали во время наших первых погружений. Я обнял Анжелину, она прижалась ко мне, и наши маски соприкоснулись. Теперь можно поговорить. Что новенького было слышно про Крае, пока доктор копался в моих мозгах? Они переехали. Видимо, вторжение прошло нормально, и теперь Клянские войска готовятся к оккупации. Они захватили огромное административное здание Октогон. Оно называется так потому, что по форме представляет собой восьмигранник. Похоже, там теперь главный административный центр. Вокруг всё время суетятся люди в сером, видимо, там они и обосновались. Интересно, почему же они переехали? Тебя, наверное, испугались. Я фыркнул, хотя в маске это было нелегко. Всё шутишь. Однако в твоих словах правды больше, чем ты думаешь. Конечно, надо прекратить всю операцию клянцев в целом, но сейчас следует особо заняться людьми в сером и для начала захватить хотя бы одного из них. Для этого мне необходимо проникнуть в здание. Ничего подобного, она ущипнула меня за бок. Я попытался было отстригнуть её руку, но под водой это не так-то просто оказалось сделать. Пришлось щипнуть её в ответ. Понятное дело, она оказалась более уязвимой. Некоторое время мы беззаботно резвились, пока я не вспомнил, с чего началась эта возня, и твёрдо вернулся к прерванному разговору. Почему бы мне не попробовать? Хорошенько замаскируюсь, по кляске я говорю, приличную систему знаю изнутри, а они прилично знают тебя. За входом следят камеры, напрямую соединённые с компьютером. Тебя можно опознать по фигуре, по голосу, по весу, по рисунку сетчатки, по походке. Всё это изменить невозможно, и ты это прекрасно знаешь. Тебя возьмут прямо на входе. К сожалению, ты права, пробормотал я. Может, у тебя есть другой план? Есть. Я тоже говорю по клянски, и моих данных у них нет. К тому же, на этой планете я единственный агент со стажем, кроме тебя, конечно. Нет. Почему же сразу нет? Она нахмурилась и снова ущипнула меня. Ты мой муж, но не хозяин, понятно? Работаю я не хуже, а иногда и лучше тебя, а дело надо делать. Умерь, пожалуйста, своё самомнение. Конечно, она была права, но признаваться в этом не хотелось. Я же о тебе беспокоюсь. Она тут же растаяла. Всякая женщина любит знаки внимания и благодарно привыкла ко мне. Джим, ты всё-таки любишь меня, хотя и странной любовью. Всё будет в порядке, вот увидишь. У клеанцев служат женщины в вспомогательных частях, хотя я не представляю себе, как они носят эту жуткую форму. Мы захватим одну из них, я возьму её форму и документы, пройду в здание от ищу края. А ты не наделаешь глупостей. Ну что ты? В одиночку мне не управиться, я только всё испорчу. Это будет разведка. Я всё осмотрю, сделаю подробный план, выясню систему охраны и вернусь. Великолепно. Я почувствовал прилив сил. Все мои опасения исчезли. Это совершенно необходимо для того, чтобы подготовить успешное похищение. Мы неожиданно ворвёмся, схватим края и быстро назад. Пискнул сонар, я включил связь. Они ушли, можете возвращаться. Взявшись за руки, мы не спеша поплыли обратно, наслаждаясь прогулкой. На берегу нас поджидал доктор Мутфак.